Несовершенство кодификации. Перечисленные умолчания русской правды можно признать глухим протестом христианского юриста против старого языческого обычая или новом вымышленной жестокости. Но в ней заметно опущение и недомолвки, которых нельзя объяснить этим побуждением. Их надобно приписать несовершенству тогдашней кодификации затруднялись брать юридическую норму во всей полноте заключавшихся в ней отношений, предусматривать все житейские видоизменения юридического казуса. Так правда не указывает, что священник по размеру пени, ограждавший его жизнь, приравнивался к княжьим мужам, членам старшей дружины, боярам. Говоря, что раба с детьми, прижитыми от господина, по смерти его выходила на волю, Правда не договаривает, что при этом есть детьми по указу выделялась прелюбодейная часть издвижимого имущества господин Кроме этого, правда не указывает других случаев обязательного освобождения подневольных людей. В законе судном помещалась статья, предписывавшая отпускать на волю раба, которому хозяин выколол глаз или выбил зуб. Из других источников знаем, что обязательно освобождались подневольные люди, потерпевшие увечья по вине своих господ. также получала свободу осрамленная раба. Впрочем, достаточно вспомнить, как составлялась правда, чтобы не искать в ней систематической полноты и стройности. Она не была плодом одной цельной мысли, а мозаически слепилась из разновременных частей, которые составлялись по нуждам церковно-судебной практики. В конце пространной редакции в статьях о холопстве отмечено только три источника обельного полного холопства. Продажа в неволю при свидетелях, женитьба на рабе без ряду, без договора с господином рабы, ограждающего свободу жениха, и поступление в домашнее услужение без такого же договора. Между тем, из других статей той же правды видим, что неволя возникала и из других источников, и из некоторых преступлений – разбоя, конократства, из торговой несостоятельности, а из других памятников знаем, что холопство создавалось еще пленом и княжеской опалой, не говоря уже о происхождении от холопа. Эти статьи о холопстве – особый отдел, Один из позднейших внесенных в правду частичное уложение о холопстве, составленное без соображения с целым, в состав которого оно попало. Составитель его по нуждам практики хотел формулировать только важнейшие источники холопства, возникавшего из частных сделок, не касаясь источников уголовных и политических.